Глава 17. Слегка покряхтовая Томас Торквимадав встал с колен. Семьдесят лет, не шутка. Даже подушечка для колена преклонения уже не спасала от боли в суставах. Все так же кряхтя, он дошел до стола, сел в кресло и позвонил в колокольчик. Дверь немедленно распахнулась. "Звали, ваше святейшество?" Педро Видалес Торквимада приблизил к себе лет семь назад. В его глазах юный Видалес обладал очень серьезным достоинством, личной, совершенно сумасшедшей преданностью великому инквизитору. Когда-то давно семью Видалеса разорили евреи. Мать скончалась от болезни, потому что отец не мог оплатить доктора. Юная сестра, на которой в одночасье свалились больной отец и малолетний брат, продалась в публичный дом. И некоторое время поддерживала семью, пока не погибла в какой-то пьяной драке. Отец ненадолго пережил дочь и умер, проклиная и ее, навлекшую позор народ, и ненавистного старого Исаака, выселившего за долги семью Видалис из маленького уютного особнячка. Первая встреча великого инквизитора и голодного оборванца по имени Педро Видалис произошла больше 15 лет назад. Выходя из небольшого придорожного храма, куда завернул совершенно случайно, просто потому что один из спутников его заболел, и страждущего надо было пристроить в удобное место, ибо он вовсе не был обычным смердом, Томас наткнулся на стайку дирущихся мальчишек. Сопровождающие его всполошились, ибо не пристало великому инквизитору задерживаться из-за того, что дорогу перекрыл яростно визжащий клубок грязных полуголых тел. Мальчишек разогнали пинками, Но один из них, изрядно избитый, только сверкнул глазами и не двинулся с места. Его нога кровоточила. Один из офицеров охраны хотел было стегнуть мальчишку плетью, но Томас остановил его. Лет восемь-девять, породестое лицо, может быть даже грамотен. Подойди ко мне. Беседа была короткой, и один из сопровождающих Турквемаду вояк вскоре уехал. Увозя с собой грязноговшего мальчишку и короткую записку, написанную тогдашним секретарем великого инквизитора. Записка была адресована настоятелю, находящегося всего в двух днях пути монастыря де Монсерат. Томас уже тогда был немолод, изрядно убелен сединами и достаточно мудр для того, чтобы понимать: каждый поступок, совершенный публично, подобен камню, брошенному на гладь озера. Круги, расходящиеся по воде, Это людские мнения и разговоры. Если применять это знание с умом, они могут принести великую пользу. Виделис был не первым и не последним мальчишкой, подобранным великим инквизитором на улицах испанских городов и пристроенным в разные места. Кто-то служил при королевских конюшнях, да, просто убирая навоз, а заодно слушая и запоминая. Кто-то обучался в монастыре грамоте и потом шел служить писцом или секретарем в знатный дом. Некоторые принимали постриг. Вторая встреча с Педро Видалисом произошла семь лет назад в монастыре Санта-Мария-де-Монсеррат, куда великий инквизитор прибыл по делам. Какой бы изумительной памятью Томас не обладал, но запомнить всех мальчишек, которым когда-либо оказывал протекцию, даже он был не в состоянии. Юношу, следившего за ним жадными горящими глазами, он отметил сразу же. Но узнал только тогда, когда тот кинулся перед ним на колени и целуя край парадного облачения, живо и ярко заговорил: "Я каждый день молюсь за вас, ваше святейшество". Сам не будучи фанатиком, великий инквизитор чрезвычайно ценил таких людей, выделял их и приближал к себе. Но тот случай был особый. Вернувшись назад, великий инквизитор имел длительную беседу с настоятелем монастыря, но уже не о делах и событиях в мире. В данном случае его интересовал характер и привычки Педро Видалеса. Вот по результатам этого самого собеседования, к удивлению близких к Тёрквимаде людей, юноша и получил недавно опустевшее место личного секретаря великого инквизитора. С точки зрения Торквима мальчишка был в некотором роде совершенством. В нем в идеальных пропорциях сочетались фанатичная вера в Господа и такая же фанатичная ненависть к евреям, довольно приличное образование и преданность лично ему великому инквизитору. Сейчас Педро Видали стоял на пороге, поедая глазами своего кумира. Звали ваше святейшество? Принеси мне воды, Педро. Может быть, горячего бульона, Ваше святейшество. Вы поститесь уже третий день. Ах, Педро, Педро, сколько раз тебе говорить? Наше тело лишь временное пристанище для духа. Неважно, в каком оно состоянии. Главное, чтобы душа твоя была обращена к Богу. Секретарь вышел, и Терквимадо услышал, как он звонит в колокольчик, вызывая лакея. Слабая улыбка скользнула по тонким губам. Это и другие маленькие представления. Играли в жизни великого инквизитора огромную роль. Каждый раз, независимо от числа зрителей, он наслаждался моментом. Протянуть руку и благословить грязного мальчишку на улице это все равно что каждому дворянину и каждому смерду Испании шепнуть на ухо: великий инквизитор добр и милостив. Душа его болит только о своем народе. Даже сцена для одного зрителя, как вот для этого самого Педра, имела свой потаенный смысл. Мальчишку можно резать на куски, но он никогда не сдаст своего благодетеля, не откроет ни одной самой крошечной тайны. Пойдет на преступление ради простого спасибо из уст Торквимады. Но при этом он также фанатично будет рассказывать всем, кто согласится слушать коль скромен великий в быту сколь часто умершвляет плоть и как стоит ночами на коленях моля господа простить грехи и не спаслать милость своей пастве как уже говорилось выше торквимада очень высоко ценил фанатиков прекрасно умел ими пользоваться но иногда в мгновение каких-то неудач и слабости духа даже жалел что самому ему такая слепая вера не досталась Сколь благостно и легка доля малых сих, размышлял, сидя в кресле великий инквизитор. И Господь не зря ставит пастырями подобных мне, а не подобных этому мальчику. Ибо кто чист душой, тот почти так же чист и разумом и не способна не вести за собой стада. Впало с дела фронтера Торквимада, что нужным прибыть лично. В последнее время донесения отсюда казались ему слишком уж спокойными. Нельзя позволять людям забывать страх перед живым воплощением воли Господа на земле, святой матерью Церковью. Когда враги веры спокойно живут и благоденствуют, самое время вразумить паству. Сегодня днем Трквимадо присутствовал в подвале на допросе лично, и нет, он вовсе не был садистом, наслаждающимися муками еретиков. Никакого удовольствия разорванная и на дыбе плоть ему не доставляла. Напротив, ему всегда приходилось затыкать нос и прикрывать лицо платком, политым душистой водой, привезенной аж из самой Франции. Подгоревшее мясо воняло так, что ему становилось плохо. Зато этот визит изрядно обогатит и церковь, и корону. Изабелла Кастильская будет благодарна своему духовному наставнику. Великий даже улыбнулся, вспоминая ее молодой и неопытной девочкой. Как ненасытен оказался ее разум, как жадно она впитывала науку управления и как благодарна была учителю. Ее муж, к сожалению, был слишком мягкосердечный и недалекий. А может быть, и не к сожалению, а к счастью, если бы Господь вложил в тело Фердинанда Арагонского душу настоящего владыки, кто знает, Может, с ересью в стране уже было бы покончено, но и великий инквизитор стал бы не так уж нужен. Даже сам себе он никогда не сознавался, что гораздо больше любой ереси его пугало то, что деньги давали евреям и маврам власть. Именно ее сам Трквемада ценил превыше всего в этом мире. Разумеется, великий инквизитор прекрасно знал, что не все мараны истинно следуют по пути веры. Также было ему ведомо, что многие в Тихаря справляют обряды своей старой веры и чтут субботу, и отречение их ложно. Он понимал, что скорее всего при жизни не успеет насладиться победой. Но он точно знает, что оставит своим преемникам сильную и мощную церковь, стоящую всего в шаге от триумфа. А может быть, Господь смилуется и продлит дни своего сына? Ведь он почти склонил королеву к тому, чтобы час решительной битвы настал, давно пора изгнать с благословенных земель Испании всю грязь и нечисть. Разумеется, нельзя позволить евреям вывозить с собой все, что нажили они своим непотребным ростовщичеством и коварством. Золото это должно пойти на усиление власти церкви и короны. Лакеев в кабинет, предоставленный великому инквизитору в одном из домов графа де Альтамира, Педра не пустил. Воду чуть разбавленную вином принес сам. Поставил поднос на стол и заботливо налил в тяжелый венецианский кубок розоватое питье. Торквимадо сделал несколько глотков, горло пересохло, а вода с каплей вина взбодрит его. На сегодня остались еще дела. Много народу ждет в приёмной Педру. Тот сокрушенно вздохнул и кивнул головой. Да, ваше святейшество. Ну что же? зови. В кабинет кланяясь, вошел среднего роста полноватый священник. Танзура тщательно выбрита, на облачение две свежих аккуратных заплатки. Великий инквизитор протянул руку и благословил стоящего на коленях отца Луиса. Присаживайся, сын мой. Расскажи мне, в чем скорби твои и заботы? Ваше святейшество, мой прихожанин, капитан городской стражи, принес мне странный предмет которые сняли с тела какого-то сумасшедшего, напавшего на патруль. Трквима оживился. На нем есть загадочные письмена или иные дьявольские метки. Нет-нет, ваше святейшество, ничего такого на нем нет. Но эта штука светится сама по себе. И свет этот совсем не от огня, он не дает тепла. Я думал сперва отдать эту вещь падре Мигелю, но потом вспомнил, что скоро прибудете вы, и сохранил ее. Пожалуй, великому стало и в самом деле интересно. Свет, не дающий тепла, что бы это такое могло быть? Покажи мне этот предмет, сын мой. Священник чуть смутился и забормотал: "Сейчас, сейчас, ваше святейшество. Я не был уверен, что вы захотите взглянуть, а сам нести непонятную вещь побоялся, чтобы не вызвать ваш гнев". Он подскочил со стула, Нелепо переваливаясь, добежал до двери и высунувшись громким шепотом позвал: "Хорхи, поди сюда". Через несколько секунд он вернулся, неся в руках странной формы коробку с крепящимися к ней ремнями. Коробка казалась кожаной, но Падре Луис, раскладывая ее на столе, пояснил: "Я пробовал резать ее ножом, Ваше святейшество, но нож не берет эту странную кожу". Вещь на столе среди бумаг и документов смотрелась очень чужеродно. С первого взгляда великий инквизитор даже не смог определить, в какой бы стране она могла быть сделана. Однако, заметив, что Падра Луис держит ее без страха, Торквимада протянул сухую старческую руку и провел по прохладной кожаной поверхности. Говоришь, ее не берет нож? Я пробовал ее даже поджечь, но она не горит, ваше святейшество. А открывается она вот так. То, что вывалилось из коробки прямо поверх одного из писем, вызвало у инквизитора недоумение. Черный, как будто вороненый предмет поражал своей странной формой. Такого цвета могли быть доспехи, сделанные лучшими оружейниками Толедо. Но если бы это изготовили в Толедо, то обязательно была бы богатая чеканка, а этот предмет был Единственное слово, которое потливый ум инквизитора подобрал, было лаконичный. С недоумением дотронувшись до прохладного металла, Тёрквимадо пытался понять, как вделана туда такая тонкая стеклянная полоска и что тут может светиться. Он перевел глаза на нервничающего падра и спросил: "Ты утверждаешь, сын мой, что она может светиться?" Падра суетливо закивал, иткнув в диковинку пальцем. Даже при пяти горящих свечах Было заметно яркое голубое свечение. Тарквимада невольно дернулся и перекрестился. Расскажи поподробнее, сын мой, все, что ты еще знаешь о предмете. А главное о человеке, который передал тебе это.